Глава 5. Вражеские кони оказались привычными к виду чудовищного тигра. Увы, они не скинули седоков и не понеслись прочь, когда Граднир издал бешеный рев, Гончир, правда, на миг растерялись, и драка началась не сразу. Граднир повернул в сторону к холму, но жрецы уже поняли, откуда в местных лесах взялся огромный тигр с двумя седоками. Ехавший впереди молодой Лет двадцати пяти светловолосый гончар с кругом на груди, без камней, как у Неофита, но не из черного, а из белого металла. Резко натянул узду, подняв коня на дыбы и выкинул вперед руку, прокричав. «Стрейнра! Уар!» Тигр споткнулся, но тут же гигантским прыжком отлетел в сторону. Мы едва удержались на его спине. «Аре! Аигнер!» Следующая команда от того же гончара. «Вспышка!» На месте, где только что были мы, Уже вилась дымком внушительная яма, и земля в ней горела. «Ю-моё!» – Содрогнулся Ксантис, сидевший позади. «С ним огненный ар!» «Райта, Все надежда на тебя!» «Жги их!» Лучше бы он этого не говорил. Потому что я растерялся, и следующую минуту, показавшуюся вечностью, думал лишь о том, чтобы не упасть. Граднир метался из стороны в сторону, уворачиваясь от огненных вспышек. Одна из молний ударила по моему мечу, вырвав и расплавив его. Ксантис не мог сосредоточиться на ответном ударе. Почувствовав, что рука земляного дарели, державшая меня, разжалась, я оглянулся. Он катился по придорожной траве. Земля тут же содрогнулась, поползла в стороны, как трухлявая ткань. Двое дарелей жрецов рухнули в образовавшуюся на ровном месте дыру. Осталось четверо против нас троих. Задние лапы Граднира тоже провалились. Он рванулся вперед. И я, не удержавшись, летел на край ямы. «Держись!» – долетел голос Ксантиса. Земля вокруг него свилась воронкой, словно почва стала жидкой. Вокруг все мельтешило, разносились крики команды, всадников стало гораздо больше. Это подоспел княжеский авангард. Но сцепились они почему-то не с нами, а с двумя жрецами, отбегавшими от воронки. Двое дарели, атаковавшие льдом и пламенем, развернулись к ним, чтобы поскорее разделаться с нежданными врагами и взяться за нас. Поднялись клубы пара, Отряд князя рассыпался, ловко уходя от ударов. Я не успел порадоваться разладу среди гончаров. Мои плечи захлестнула петля, невидимая, но стальной твердости. Казалось, мне сжал сам воздух, затвердевший как лед. Это что-то новенькое. Знать бы, с чем мы столкнулись? С каким дарели. А петля, между тем, тянула мое разом продрогшее тело к верховному гончару. И знака никакого не надо, чтобы понять, кто он. Одни его глаза чего стоят? Таким взглядом можно резать сталь и скалы похлеще клинка Луфа. Двое дарелей стояли за его спиной, положив ему ладони на плечи. Их развернутые крылья, алые и белоснежные, казались крыльями самого Сьента. Я содрогнулся, поняв, что не могу ничего сделать. Ноги шли к ним сами. «Рви связь, Райта! Голову им руби, князь!» Первый рев Граднира был адресован мне, а второй – седому усаднику, наседавшему на одного из дарелей второго жреца. Тот походил на дикобраза с крепнем из толстенных ингл и отмахивался длиннющими когтями, которым позавидовал бы Играднир. Впрочем, меч человека вскоре аккуратно постриг когти до Рейли, а по велости контратак можно было догадаться, что гончары приказали не трогать князя. «Рви связь? Как?» Сьент улыбался, но по его лбу тек пот, а жилы сдулись от напряжения. Он тянул меня к себе, как рыбу. «Рыбак, тьма его подери. Меч». «Мне нужен меч!» Я вспомнил слова призыва металла. Ощущение клинка в руке, желание взять оружие было таким отчаянным, что... осуществилось. Ринхард не зря вбивал в меня учения. Но то, что появилось в руке, удивило. Сталь багровела, как раскаленная. Хотя ладонь не чувствовала жара, взмах, не державшая меня петля лопнула. Андача сбросила меня в трещину, и, завернувшись в воздухе, я зацепился за торчавший над обрывом корень. Сухая земля крошилась и расползалась под моим весом. Ноги нашарили какой-то уступ. Рывок, я выскочил из ямы. Но ко мне и тигру, уже лежавшему без движения, тянулись десятки ледяных щупальцев, а над нашими головами начал формироваться странный, решетчатый купол из световых прутьев. «Подчинись мне, Райтегар!» влетел в уши властный голос Верховного Жреца. «Отойди, Сьент!» прогремел еще один голос, кричал старик. «Он мой!» «Он тебе не по зубам, князь!» Ответил Верховный неожиданно весело, словно происходящее его лишь забавляло. «Весело тебе, гад?» Расверепел я, поднимаясь на ноги. Точнее, меня что-то подняло. И не за шкирку, а словно чья-то рука зацепила сердце в кулак и потянула из тела. Крыло сразу вокруг потемнело. Оно было большое, очень большое. Я чувствовал между лопаток толчки от в мир силы. А в душе какое-то злое, предвкушающее торжество. Боковым зрением увидел у левого плеча струящийся мрак, прочерченный двумя серебристо-серыми сполохами и олеющие кончики перьев. Ничего, симпатично даже. Внезапно на поле боя стало тихо. Замер звон мечей, стихли крики раненых, только вдалеке слышалось истеричное лошадиное ржание. Это разбегались кони погибших. Я медленно огляделся, Удивляясь, почему все и друзья, и враги разом побледнели и уставились на меня, словно только что заметили. Со зрением что-то случилось. Войско Доранта вдруг резко порезело. Половина людей выглядела, как бледные полупрозрачные тени, сидевшие на призрачных конях. Фигура князя – то, что это был он. Я понял по мерцавшему золотому обуду на неприкрытых шлемах седых волосах. Казалось размытой. Как и облики до дарели. Верховный гончар, только что стоявший перед дарантом, совсем куда-то пропал. А, вот и он. На его месте я заметил какое-то белесое пятно. Очертаниями, напоминавшее человека в жреческой мантии, пятно шевельнулось. Высший иерарх медленно, как во сне, направился ко мне, перешагивая через трупы. Мертвые тела видны были хорошо, но при движении жреца... От них отлетали облачки всех оттенков от серого к черному и тянулись за ним. Мне до жути захотелось поглотить их, вобрать в себя. Даже рука с мечом дернулась, принять исходившую из мертвых силу. Левая. В ней теперь было странно. Кривое и зазубренное орудие, помесь меча с серпом. И цвет у него был тоже непонятный, мглистый, как клочок черного тумана. Такое оружие носили высшие маги, Линери. А ведь я его не призывал. Направив острие кривого меча на ясно различимую фигуру позади Верховного, это был второй жрец. Я приказал подойти. «Инхарре!» Сьент вздрогнул. Оглянулся на брата по Тот упал на колени. Его затрясло от ужаса. «Нет, я... я не хочу!» «Дай мне свой знак, Гончар!» Потребовал я. Надеюсь, что пройдет тот же номер, как с Фроном и Авьелом. Верховный, остановившийся саженях в двух, вмешался. «Ты не имеешь права требовать его себе, Райтегар. Ты не жрец». «Я жнец», — усмехнулся я, поднимая кривой меч. Какое бестолковое крыло. Я лишь и расправил сведенные внезапной судорогой плечи, а меня потащило в сторону. Крыло вздыбилось сажений этак на пять, смело Верховного, и смахнуло световые прутья купола, опущенного на Ксантиса и Граднира. Решетка рассыпалась искрами. Оба моих друга кубарем влетели в гущу княжеского отряда, донеся рык граднира. «Отец наш сущий! Свобода!» Ряды всадников сомкнулись, и я не видел, что происходило с моими друзьями. Надо было подумать о жрецах. Пока верховный поднимался, я понял, что надо делать. Нити, связавшие гончаров и их рабов, были ясно видны. И надо было только отсечь их. Легко сказать. Два дары лисьента не отходили от хозяина, и уже снова положили ему ладони на плечи, готовя новое нападение. А вот второй жрец был далеко от своих, и я направил кривой меч на к нему нити и взмахнул. Мимо. Крыло за спиной судорожно дернулось, подняв меня на сажень над землей и швырнув между жрецами и его дарели. Удар в грудь. Что-то затрещало. Кажется, мои кости. Кто-то метнул в меня ледяную глыбу. Я успел заслониться огненным мечом. От глыбы остались не успевшие испариться осколки. По изрезанным ими рукам потекла кровь. Верховный швырнул светящуюся сеть. Она опускалась надо мной шатром, рассекая в клочья всех, с кем соприкоснулись ее концы. Тошнотворно запахло горелой плотью. Подняв над головой оба меча, я скрестил их, раскаленный, дышащий огнем клинок в правой руке и мглистый полусерб в левой. Длинное крыло защитным коконом свернулось вокруг меня. И когда сеть коснулась мечей, по ней пошли молнии, да и гром раздался изрядный. Я чуть не оглох. Клочки сети опустились на землю, в ловушке образовалась внушительная дырка по центру. От огненного меча осталась бесполезная рукоять в руке. Пришлось бросить. Целил я в ледяного и почти попал. Рукоять черкнула по его плечу, от которого взвилась облачко пара, Но, Даррель, живучи. Тут нечего обольщаться. Я и тебе не по зубам. Сьент. Усмехнулся я, развернув крыло. Зрение почти пришло в норму. Бледное пятно, каким я недавно видел Верховного, потемнело и вполне походило на человека. На поле боя опять стало тихо. Князь Дарант остановил своих, ожидая развития событий. Похоже, убийство жрецов не было его целью. Значит, я был прав в своих подозрениях. Он просто хотел захватить меня». «Зачем? Ему-то я сдался». Ситуация патовая. Никто ко мне не мог приблизиться. Сами жрецы боялись сети. Нацеленные на меня острия стрел поблескивали в лучах восходящего солнца. Да и у гончаров еще четверо дарили со своими сюрпризами. Но никто ничего не предпринимал. Я нужен им всем живым. Нетрудно догадаться. «Ар! Парк! Уберите сеть!» – спокойно приказал Верховный. «Невозможно, господин!» Развел руки рыжеватой Дорейли. Второй тоже отрицательно качнул каштановой головой. «Она нам уже не подчиняется». Брови Сьента удивленно взлетели. Но он быстро оправился. «Принц Райтегар Ардонский обратился он ко мне со всей официальностью, — «прошу выслушать меня». Мы все немного погорячились от неожиданности. Но драка нам ни к чему. Все предложения, которые передала тебе Дорейли Шойна, остаются в силе. «Мы предлагаем тебе стать одним из нас, гончаром». «Он лжет!» — выкрикнул князь Дорант. «Не соглашайся, Райтэгер, Верховный чуть повернул к нему голову. «По какому праву вы вмешиваетесь в наши переговоры с наследным принцем Ордонской империи, ваша светлость?» Старик, восседавший на гнедом жеребце, подъехал ближе, крепко сжимая внушительный меч. «Нет уже давно той империи. И я вмешиваюсь по праву старшего родственника. Райтэгер, «Сын моей дочери. Княжны Сианы Нарели, И мой внук. Мне бы радоваться». Дед во всеуслышание признал внука, но что-то мешало радости. «Почему же вы хотите захватить меня в плен, князь, если я ваш внук? Или это такое проявление родственных чувств? Ты действительно хочешь это слышать?» Старик властно выпрямился в седле. «Изволь». «Я не знаю». Могу ли назвать тебя внуком по праву крови? Хотя формально это так. Но ты, Дарелли, ты рожден рабом. И я хотел либо освободить тебя, либо, если не получилось бы, собственноручно убить, чтобы ты не позорил имя Энеорелли. Никто из нас никогда не будет рабом. Но сейчас я вижу, что заблуждался в отношении тебя. Как ошибся, прокляв несчастную Сианну. Если ты знал судьбе дочери... Почему ты был с ее убийцами? Потому и узнал. И я был Неофитом, а не жрецом. И стал им, чтобы помешать и изловить тебя, Райта. Тебе предложили стать гончаром. Так вот, лучше быть рабом, чем одним из этих подлых убийц, женщин и детей. И еще я слышал, что Дорели не могут стать гончарами. Тебя заманивают за подню. Знай это, когда будешь принимать решение. Он покосился на улыбавшегося Верховного, Тот не стал возражать. Вообще, мне показалось, что происходившее мало его беспокоило. Зато его показное равнодушие заставляло меня сильно нервничать. «Что с Янта на уме?» «Я это знаю», — ответил я князю. «Где мои друзья? Они живы». Князь махнул рукой в перчатке. Ряды всадников расступились, и я увидел израненных, но живых граднера Эксантиса. Тигрище оскалился и подмигнул, шевельнув при этом хвостом так, что лошадь, находившаяся рядом рыцаря, повалилась вместе с седаком, как подрубленная. Граднир виновато поджал хвост, подцепил когтем рыцаря, не успевшего успудить ноги из стремян, и поднял вместе с кобылой. Ксантис задорно засмеялся: Они неисправимы. Эти дарели», — скрипнул я зубами. Они находят повод потешиться даже на поле боя, находясь в сущности в плену у врагов. «Зачем же я понадобился князю?» – мучила меня мысль. Я спросил. «Надеюсь, они не пленники?» «Пока нет», старик пожал плечами. «Это зависит от тебя. Если ты примешь предложение с Ферикола, то хотя бы эти двое не будут рабами. Вряд ли ты их удержишь. Они мои вассалы». На непроницаемом лице старика не отразилось удивление, но он удовлетворенно кивнул. «Хорошо». Если тебе уже сейчас доверяют свои жизни по доброй воле, ты будешь достойным наследником короны князя Эннеорели. А как же твой сын и мой дядя? У тебя уже есть наследник. Только на самом дне холодных стариковских глаз плеснула застарелая боль, когда он признался. Увы. Единый не был к нему милосерден. Он безумен. и потому не может унаследовать титул князя. Если ты выдержишь испытание, то я назову наследником тебя» как последнего мужчину в роду Энаэреля, способного отвечать за себя и присягнувших к тебе людей, и... он покосился на моих друзей. И не совсем людей. Какое испытание? Дорант поднял полуторный меч, от него веяло древностью. Украшенное золотыми рунами лезвие имело форму вытянутого, ромбовидного лепестка, словно расширяясь от гарды и сужаясь к клиновидному острию. Таким можно и разрубить кольчугу в рукопашной, и проколоть на скаку тяжелые латы. «Это меч или нир, хранитель династии», — сказал старик. «Он создан одним из Нейорелли и не может причинить вреда нашей крови. Смотри!» Он отдал клинок одному из своих рыцарей в синем плаще поверх лат, стянул перчатку с руки, отстегнул налокотник и вытянул ладонь. Приказал. «Руби!» Тот махнул мечом и со всей силы опустил на беззащитную руку старика. И тут же рыцаря словно вырвала из седла невидимая рука. Меч отлетел, потянув за собой воина. Тут ударился озим, его спасло только то, что клинок упал сверху плашмя, оставив в латах внушительную вмятину. Дарант пару мгновений продержав перед собой вытянутую руку, дабы все убедились, что она цела и невредима, лишь потом спешился, подобрал меч и вложил в ножны. «Готов ли ты пройти испытание, Райтегар?» предупреждающий рык Граднира и крик Сантиса. «Не соглашайся! Это ловушка!» Опоздали. И я кивнул. «Готов!» Верховный с возраставшим любопытством наблюдал за происходящим и приказал дернувшемуся было второму жрецу не вмешиваться. И я прошел по сети, оставляя рваные дыры следов. Она таяла под подошвой, как снег под утюгом, наполненным раскаленными углями. Князь огляделся. Что-то тут целело после бурной встречи трех враждебных сторон. И взмахом меча, снеся уцелевшее деревце, показал на пенёк. «Ты мне будешь руку рубить или голову?» – Заботился я. По правилам рубят голову. Тот, кто претендует на корону князя на Ореле, должен поплатиться головой, если его притязания не подтвердятся его кровью. А солнце светило так ласково, как мамины глаза когда-то. Распуганные утренним грохотом и землетрясением, птицы возвращались к насиженным гнездам. «Где-то высоко-высоко», – пел жаворонок. Жизнь была так прекрасна, что даже воспоминание о Шоне ее не омрачило. «Вот только, брат, кто отомстит жрецам за дьято и всех остальных невинно убитых?» «Ты дурак, Райта, сам суешь башку в западню», – вырахнулся внутренний голос. «Как будто и без него непонятно, что дурнее меня в двух мирах точно никого не найдется». Верховный перестал улыбаться и весь подобрался, как рысь для прыжка. Двое Дорелли опять встали за его спиной и положили ладони ему на плечи. Что он задумал? Воспользуется тем, что нам с дедом, занятым выяснением родственных отношений, не до него и захватит обоих? Взглядом приказав Градниру и Ксантису не вмешиваться, а последить лучше за Сьентом, я положил голову на импровизированную плаху. «Будь что будет». Ловко меня поймал князь. Знает ответит до гончаров, что нет во мне крови арели. Откуда?» Если княжна Сиана умерла в первую брачную ночь, и мы с братом, неизвестно, чьи дети. Непонятно, какой пришедший в наш мир сущности. не пусть зачавшая нас тело было телом Сианы, но имел ли я право на дух династии Найорели? А меч? Он ведь не столько материальная, сколько духовная сущность. Иначе, как он еще до соприкосновения с плотью почувствует? Чья кровь у претендента на имя хранимое им династии? Но я узнал, что поступаю правильно. Так, как должен. Уверен ли ты, Райтегер, взявший себе древнее имя Энеорели в своем праве крови, спросил князь, занося меч, «Еще не поздно отказаться, и я пощажу тебя. Хотя должен убить за такую дерзость». «Уверен», — выдохнул я. «Если Эллинир признает тебя, ты мой наследник, Райтегер. Если нет, да покарает тебя, посягнувшего на чужое имя, воля единого. Меч опустился? Наверное. Я ничего не почувствовал. Зато грянули яростные, оглушительные крики. Я вскочил с колен. Тело князя, пронзённое мечом, падало навзничь. И я едва успел подхватить деда, не дав коснуться земли. По рукам потекла кровь смешиваясь с кровью из моих не успевших затянуться ран от осколков ледяной глыбы, из груди старика торчала рукоять Иленира. Как так? Этот меч не может посягнуть на кровь своего создателя. Я же видел, люди князя окружили нас, крича и потрясая оружием. Гроднир пятился, скалил клыки, не подпуская их. Старик открыл глаза, прохрипел, пуская кровавые пузыри. Не он. Жрецы. Сразу оставив меня в покое, один из рыцарей развернулся, показывая мечом на гончаров. Те уже заняли круговую оборону. И по их предусмотрительной скорости стало ясно, что они готовы были к такому повороту. А значит, сами и спровоцировали. Но как они могли? Оставшийся с нами воин поднял забрало, и я увидел морщинистое седоборотое лицо. В карих глазах вассала стояли слезы. Он снял плащ, расстелил на земле и бережно уложил на него раненого. Меч, вошедший рядом с сердцем, он трогать не стал. Как и я. Сразу поняв, что это только ускорит кончину. До нас долетели слова Верховного. «Клянусь милостью сущего!» «Мы не замышляли злокнязю!» Эта ложь вызвала такую ярость отряда, что люди забыли о могуществе слуг Эйна и ринулись с копом. Но их встретила стена огня, и атака захлебнулась. Ксантис пытался забросать пламя землей, А мой вассал и так был на грани истощения. И я приказал ему отступить. Лучше подождать, когда огненный сам себя исчерпает. «Отводи людей», — приказал я Седобородому. Рыцарь, стрельнув злыми глазами, не стал выяснять, по какому праву я тут распоряжаюсь. Прокричал команду, и его люди отступили. Многие остались лежать. Жрецы не подпускали атакующих. Но я понимал. Если бы они контратаковали всерьёз, от княжеского отряда давно бы уже ничего не осталось. Почувствовав, что князь сидится что-то сказать, я склонился к нему. Райта, позвал умирающий. Я здесь, князь. Дай руку. Твёрдая, заскорузлая ладонь чуть сжала мои пальцы, укладывая на окровавленную грудь. Я старый дурак, прохрипел он. Плевать. Порчена у тебя кровь или нет? У тебя глаза Сианы. Ты Энеорели. И я признаю тебя. Будешь князем после меня. Ольхан, ты слышал? Седобородый рыцарь кивнул. Слышал, ваша светлость. Я засвидетельствую перед Богом единому миром. Меч подменен. Найди. Седобородый кивнул. Ясно. Ясно, что подменен, И даже мне понятно, что у жрецов был только один миг для подмены. Когда при показательном испытании меч выпал из рук того вассала в синем плаще и оказался на минуту-две без присмотра. И все таки ловкость и быстрота подмена удивила. И жрецы, и их рабы были в тот миг далеко. Кто-то из Дарелли обладает даром иллюзий. Или в княжеском отряде есть предатель. Тайный гончар. Стена огня стала ниже. В ней появились проплешины. Дарейлис Йента уставал. Я выпрямился. В ладонях, перепачканных и моей, и кровью деда, уже ощущалась знакомая тяжесть мечей. Огненного, воскресшего, как будто не таял, и мглистого. Распустив крыло силы за спиной, словно мой личный стяг, я пошел на Гончаров, приказав Градниру и Ксантису прикрывать людей. «Может, сейчас я превращусь в дракона?» Мелькнула надежда и погасла. Дракон решительно не хотел вылазить. Зато зрение опять начало шарить. В глазах стояла огненная марева, в котором растворилось большинство людей на поле боя, в том числе верховный и духовный брат в сущем. Сфокусировав взгляд на ясно-видимой черной фигуре второго гончара, я увидел светящиеся жгуты, тянувшиеся от его рук двум Дарели, Взлетел и опустился кривой меч. Вырвалось из горла рычание. Не «Нити лопнули!» и концы их хлыстнули по жрецу так, что разорвали его сердце. Вскрикнув, он упал лицом в жидкую грязь, но радоваться не пришлось. Через миг я заметил, что Верховный успел перехватить разорванные нити и привязать к себе. Этот миг промедления едва не погубил меня. Один из Дореля ударил огненной стрелой, целив мою левую руку с мечом-серпом. Взмах крыла и стрела погасла, отдав силу двум серым сполохам, ослепительно засиявшим в углистых перьях. Второй взмах. Из крыла сорвались две пылающих стрелы. Одна в горло Сьента, вторая в грудь его огненного Дорейли. Но я с ужасом увидел, как исказился их полет. И обе вошли в жереческий знак на груди врага. Верховный, чуть покачнувшись, выпрямился и торжествующе улыбнулся. «Я тоже не по зубам тебе, райт Зато моему мечу ты на один зуб», — просадил я, поднимая кривое оружие подозрительно напоминающая косу. Самодовольная улыбочка слетела с губ Сьента, когда разошедшиеся от взмаха меча черные молнии начали срезать струны, тянувшиеся от рук жреца к его рабам. На этот раз я не забыл о заклинании освобождения. Воздух завибрировал тяжелым, натянутым гулом. Дарели вскрикнув, замерли, когда прошел шок. Двое освобожденных побежали в сторону, и к ним метнулся граднир, Еще натворят чего бывшие рабы, ошалевшие от свободы. Но концы оборванных струн не причинили никакого вреда верховному. Никакого. И через миг я торопел и наблюдал, как от двух его бывших рабов протянулись светящиеся жгуты к запястьям жреца и сами обвили их. Они добровольно отдавали себя ему. Только сейчас я понял, что имел в виду Ринхард, когда говорил, что дарели сами могут не принять свободу. Стало так горько, что я закричал. «Вы же свободны! Что заставляет вас быть рабами?» Огненный покачал головой и крикнул в ответ. «Потом поймешь, маленький глупец, на том свете». Он обрушил на меня поток пламени, и я едва успел обернуться крылом и отскочить от линии атаки. Какое там отвести удар? Я скорее почуял нутром, нежели осознал. Такую силу моему жалкому крылышку не пригласит целиком сразу». Вот по частям бы. Как по заказу, пламя расщепилось на несколько щупорец. И в следующую минуту было очень весело. Огненные пальцы пытались схватить меня, как и букашку. А если к огненному присоединится второй Дорейли? Или ему не до меня? Сдерживает остальных. Краем глаза я видел, что лучники тщательно посылают жреца стрелы, сгорающие на полпути к цели. Когда мне надоело прыгать зайчиком и уворачиваться, я завопил. Граднир! «Ксантис! Хватит глазеть! Не цирк!» Землю, наконец, тряхнуло. Сиен тухнул в образовавшуюся ями, но вместе с Дорелли. «Окружай!» — донесся голос Ольхана. «Готов копья! Лучники! Стреляй!» Мы не успели. Из ямы взвился огненный чистокол, сожравший пущенные стрелы и копья. Пыхнуло жаром. И обезумевшие кони, поскакавших слишком близко всадников, взвелись на дыбы. Скидывая седоков прямо в огненное марево, раздались крики боли. Отряд снова отступил на безопасное расстояние. «Да завалит его, Ксантис!» — рыкнул Граднир. «Не могу. Дары или форму не дают, зараза!» На мой вопросительный взгляд земляной пояснил коротко. «Парк, светлый. Он воссоздает форму поверхности, не успевая разрушать. Если вспоминать световой решетчатый купол, то напрашивался вывод, что или Форм способен воздействовать на все стихии. Над этой загадкой потом подумаю. Решил я. О сфере Логоса надо узнать как можно больше. Жаль, что я упустил время, когда рядом был Тион. И я бросился к телу деда. Он был еще жив. Хотя любой человек по всем моим представлениям от таких ранах давно должен был умереть. Меч вошел рядом с сердцем. Не любой, значит. Едва вздымалась его грудь. Пузырилась розовая пена у рта, но кровь почти перестала сочиться. Вокруг меча она почему-то запеклась. Может быть, причина такой живучести в том, что дед был на Афитом 10 лет? Его тело подверглось воздействию Дорели. Жрецы живучи. «Мы можем помочь князю еще не поздно!» – крикнул Верховный. «Я призову Дорели жизни! Он будет спасен!» Седобородый рыцарь Ольхан не выдержал. Выпрямился, язычно спросил. «На каких условиях, гончар?» «Принц Райтегар станет моим... учеником. Если он поклянется, мы освободим и его вассалов». «Согласен», — не раздумывая крикнул я. «Потому что задумайся на миг, то не решусь, не смогу». Старик захрипел. «Нет, Райта, не верь». Ольхан, вскинув на меня изумленный взгляд, тоже вмешался. «Где гарантия, что он не приведет сюда весь Сферикал?» Сьент услышал и ответил. «Я останусь у вас заложником. Замариет отправится до Рейли Ар и Парк. Ты останешься один?» «Не поверил Ольхан». Заметив, что огонь вокруг ямы стал совсем слабым, я понял, что Сьент преследует сразу две цели. И пытается заполучить меня, и хочет спасти своего Дорели. Еще немного, и его Ар умрет от истощения. «У тебя очень умный и хищный враг, Райта», — признал я. «Тогда торопись, Гончар». Громко сказал я, пока мои друзья не вмешались в переговоры. «Я даю слово стать твоим учеником, как только ты выполнишь обещанное». Огонь резко погас, а над провалом взвилась крылатая трехглавая фигура. Я не сразу осознал, что именно вижу. Глаза вдруг сослезились от яркого солнца. Двое дарели обнем жреца поднялись вместе, слаженно взмахивая крыльями силы. Два крыла на троих. Они взлетели, как единое существо. Это было так прекрасно, что я затаил дыхание. Опустив хозяина в сажение от провала, Дорелли на минуту положили ладони друг другу на плечи и коснулись лбами. И такой сосредоточенный в кулак мощью вдруг повеял от их фигур и дрепещущих крыльев, что у меня заныло сердце. Потом они расцепили руки, свистнули, призывая разбежавшихся коней, и ускакали. Осталось ждать. И на всякий случай, если Верховный обманул и отправил своих за подмогой, готовится к смерти. Но я должен попытаться спасти деда. Князя окружили приближенные, градниры десятка два рыцарей взяли на себя охрану Сьента. А Аксантис пришёл капать мне на мозги. «Надеюсь, ты понимаешь, что натворил?» – мрачно спросил земляной, словно на самом деле сильно сомневался в моем рассудке. И я кивнул. И тут же отвлек от своей больной мозоля. «Почему они не захотели свободы?» «Ты видел, как они летали?» «Как одна душа». «Потому и не захотели. Сокрушенно. Но с ноткой зависти ответил он. «Они дарелины?» «Нет. У Сьента все такие. Они любят его не как хозяина, а как друга». «Он же гончар. Насильник и убийца». «Как можно любить гончара?» «Я искренне не понимал, что в нем особенного, в этом ненавистном жреце». Ксантия опустил взгляд и вздохнул. «Не знаю, поймешь ли ты. Легко рвать гнилое. Но невозможно истинное. Жреца, если это истинный гончар, а не одно название, связывают с его творениями узы прочнее и родительских, и любовных, и всех известных вместе взятых. Его дарели часть Творца, часть его души, неотъемлемая часть. Асьент — настоящий гончар». По крайней мере, в этом убеждены его Дорейли. Но если верить слухам, он не их создатель. Он их вернул. Это не меньше. Никто из них не променяет единство с ним и друг с другом на пустую свободу и одиночество. Для них это все равно, что лишиться души. Почему я узнаю об этом только сейчас? Ты не спрашивал. Пожал он плечами.